Глава 49. Пока я собиралась, меня не оставляли последние слова Венди. «Тебе не кажется, что на всякий случай следует сообщить в полицию?» Похоже, Венди смотрела чересчур много мрачных криминальных драм. Однако я оценила ее беспокойство. Она предлагала разумные вещи. И все же я содрогнулась при мысли о воющих в ночи сиренах и полицейских машинах, окруживших коттедж Кюри. Натягивая одной рукой кроссовки, второй я пролистывала список контактов, отыскивая номер Тома Бейтмана, местного полицейского. Том проявил безграничную заботу и участие после смерти Мака и с энтузиазмом вызвался помочь, когда мне поручили написать очерк «Один день из жизни деревенского полисмена» для приложения к «Воскресной газете». Учитывая, что мы вместе учились в школе, пожалуй, он не сочтет меня бесцеремонной. Во всяком случае, не слишком. По домашнему телефону никто не ответил. Тогда я набрала номер мобильника, и Том сразу снял трубку. «Я только вернулся с дежурства», — простонал он мне в ухо и обещал Дугласу спокойный вечер с едой на вынос. Мое молчание говорило красноречивее любых слов. «Ладно», — буркнул он, — «будешь сильно должна». Я натянула джинсовую куртку. «Большое спасибо, Том. С меня бутылка и еда на вынос. Я за тобой заеду». Я свернула к обочине у городской площади, где возле уличного фонаря меня ждал Том. Забираясь на пассажирское сиденье, он слегка покачал коротко стриженной темной головой. Дай-ка угадаю, мы снова едем в коттедж Кюри. Искоса глянув на него, я вырулила на главную дорогу. Мимо проносились очертания фермерских домов и поросших мухом кирпичных стен, контуры крыш перечеркивали звездное небо. Я поведала Тому об австралийской гости Венди — о названии альбома, который использовала эта женщина, и о непокидающем меня предчувствии, что именно на ней лежит ответственность за беспорядки в коттедже Маски. Том поразмыслил над моими словами. «Сталкерша!» Пока мы ехали по проселочной дороге, я заметила, что в темноте холмы напоминают огромных спящих гигантов. «Не исключено!» «А почему, собственно, вы так беспокоитесь, мисс Девлин?» Я бросила взгляд в зеркало заднего вида, хотя машин за нами не было. «Что ты имеешь в виду?» «Полные губы Тома дрогнули. В школе ты вечно спасала букашек и вступала за робких детей». «Я покраснела. К чему ты клонишь?» «У тебя сострадательная душа, но тут нечто другое». Том покосился на меня краем глаза. «Уже второй раз ты мчишься в коттедж Кюри, чтобы помочь этому парню. По крайней мере, второй раз, по моим сведениям». «Я поёрзла на сиденье. Просто веду себя по-соседски». Том вскинул брови. Это теперь так называется. Пропустив его комментарий мимо ушей, я повернула к коттеджу. Из окна гостиной лился оранжевый свет. Слева от дома, как обычно, был припаркован пикап. Кроме нас, других автомобилей не наблюдалось. Я выключила зажигание. По словам Венди, эта женщина арендовала машину. Мы выбрались наружу. На меня нахлынули вечерние запахи и волнение. Не знаю, что я намеревалась сделать, однако желание помочь маске, показать, что он кому-то не безразличен, было непреодолимым. Когда я постучала в дверь, в коридоре зажегся свет, и за стеклом появилась высокая расплывчатая фигура. Это я, Лейла. Со мной Том Бейтман, местный полицейский. Через окошко я разглядела, как маска потянулся к вешалке. Наконец дверь распахнулась, и в проеме возник хозяин дома в куртке с капюшоном. Что-то случилось. Стоявший рядом со мной Том вопросительно посмотрел на него. Я обратила внимание, что он не надел маску, хотя из-за надвинутого капюшона все равно не удавалось рассмотреть лицо. Лишь обрамленные густыми ресницами черные глаза отчетливо сверкнули в темноте. «Пока нет», — признала я, переглянувшись с Томом. Он слегка улыбнулся. «Можно войти, сэр». Взгляд Маски перебегал с меня на Тома и обратно в течение нескольких секунд, прежде чем он сделал шаг назад. «Ладно, проходите в гостиную». Маска уже закрывал входную дверь, когда снаружи взвизгнули шины, и Тимур разорвал пронзительный крик. «Убийца! Ты самый настоящий убийца!»